Тридцать шесть. Когда мы вернулись в гостиницу, там было настолько тихо, что мне стало казаться, что я был единственным постояльцем. За исключением Ханны, других признаков жизни я в ней не заметил. Свет потолочных лам подсвечивал на красно-белой плитке. Давным-давно умершие кинозвезды смотрели на нас со стен. Тейлор и Ханна еще в доме Дэна Чоута начали спорить и приликаться. Они не замолкали всю дорогу, продолжали и сейчас. Пару раз они пытались вовлечь и меня, но вскоре оставили свои попытки, поняв, что я их попросту игнорирую. Было что-то почти комичное в том, как они стояли друг перед другом мысок к мыску. Тейлор сантиметров на тридцать возвышался над Ханной, но она отстаивала свои позиции, уперев руки в бока и не сдавая ни пяди своей земли. «Убийца сбит с толку». Это их остановило. Они перестали смотреть друг на друга и повернулись ко мне. Большой вопрос: почему? Почему он счел нужным подарить нам этого вполне достоверного подозреваемого? И почему он сдруцил в последний момент? Все было идеально. Все уже сидели на своих местах, и вот под самый конец такой облом. Тейлор и Ханна все еще смотрели на меня, не говоря ни слова, боясь сказать что-то не то. Ну что с вами? Вы же непрерывно говорили в машине, а теперь молчите. Тишина. Надавайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Представьте, что вы убийца. Вы долгие годы планировали и в мельчайших деталях представляли, как все будет. Вы много раз продумывали каждую деталь, снова и снова проверяли, не осталось ли непродуманных моментов. В конце концов настал момент, когда все спланировано до мелочей. И пришло время воплотить мечты в реальность. Но пока вы еще не пересекли черту, потому что обратного хода уже не будет. Вы уверены в том, что все пройдет гладко, но уверенность это не знание. Поэтому вы еще немножко ждете, предвкушая действие и доводя себя до сумасшествия. И когда дольше ждать уже невозможно, вы переходите к делу. Я подошел к стойке и нажал на звонок. Он звонил на ноте си. Может быть, чуточку выше. Так, ребята, внимание. Итак, вчера вечером убийца наконец привел свой план в исполнение. Утром он, скорее всего, проснулся, ощущая себя властелином вселенной. Но уже вечером он с головой ушел в режим импровизации и совершает ошибки на правое и налево. Совершает ошибки? – спросила Ханна. Отказываться от анонсированного шага было большой ошибкой, потому что это говорит о неуверенности, а неуверенность подразумевает слабость. Дэн Чоут — тоже ошибка, потому что если он думает, что я настолько туп, чтобы повестись на это, то это означает, что он сильно меня недооценивает. Вопрос. Если этот парень миллион раз всё просчитал, что же изменилось? Почему он отказался от своего плана? Где? Где? Та роковая переменная, которая вкралась в игру. Ханна и Тейлор посмотрели друг на друга, а затем на меня. «Очень хорошо», — сказал я. «Эта переменная — я сам. Тот факт, что я присоединился к расследованию и изменил весь ход процесса, это заставило убийцу вернуться к начальному плану и полностью его изменить. И в процессе переоценки он понял — что славный полнометражный фильм снять не получится. Как-то он пронюхал про то, что мы ищем среди копов. Он понял, что мы будем искать среди собравшейся толпы, заметим, что его там нет, и таким образом вычислим основного подозреваемого». Тейлор кивнул. «И тогда он подставляет Чоута, присутствует в толпе и отменяет второе убийство. Да, мне кажется это правдоподобным». Учитывая стресс, в котором он пребывает, ход неплох. Может, он точно знает, что мы ищем копа, а может, только подозревает. Он следит за нашими действиями и пришел к такому заключению. Если это так, ему нужно подтверждение, что мы охотимся за копом. И если мы клюнем на Чоуто, он свое подтверждение получит. Значит, нужно не обращать внимания на Чоуто, заключила Ханна. Тогда мы оставляем его в непонятках, и он начинает делать ошибки. Это очевидно. Я снова нажал на звонок. Раз уж Ханна заговорила об этом, давайте перейдем к раунду номер два. Что случилось с Чоутом? Он в заложниках, предположила Ханна. Ага. А в детстве ты мечтала о домашнем единороге? В каком смысле? Уинтер имеет в виду, что Чоут мертв, объяснил Тейлор. и посмотрел на меня, чтобы удостовериться, правильно ли он меня понял. Я кивнул. Нет ни единого повода оставлять его в живых, но зато целая куча причин его убить. Если он мертв, нет риска, что он убежит и рассекретит убийцу. Во-вторых, труп легче в обслуживании, чем живое тело. Не нужно искать глубокий темный подвал, чтобы прятать жертву. Не нужно кормить ее. Ну, вы меня поняли. И я в третий раз нажал на звонок, потому что мне нравился звук и производимый им эффект. Он возвращал внимание Ханны Тейлора ко мне. Итак, что мы будем делать дальше? Вариант один: ничего, как предложила Ханна. В таком случае возникает проблема: мы вводим убийцу в состоянии сильного стресса, и вот он сидит и думает, думает, думает, как же ему нас обыграть? До тех пор, пока не сойдет с ума. Чем больше стресса, тем более непредсказуемо его действие. Что хорошо, потому что, как сказала Ханна, начнутся ошибки. Но и плохо, потому что это может спровоцировать его на убийство раньше, чем он бы решился, находясь в более спокойном состоянии. Вы хотите вешать такой камень себе на шею? Ханна и Тейлор замотали головами. Альтернатива состоит в том, что мы... подыграем ему. Мы пойдём и начнём всем рассказывать о том, что убийца Чоут. Шериф Фортье и Шепперд снарядят тяжёлую артиллерию, и в мгновение ока все кинутся на поиски Чоута. А мы тем временем сядем на обочину и будем высматривать, у кого самое самодовольное лицо». «То есть что мы будем делать?» — спросила Ханна, повторяя мой собственный вопрос. «Переспим с этим». Завтра в восемь встречаемся в Аполлоне и за завтраком примем окончательное решение. То, что мы оставляем убийцу попотеть еще несколько часов, вряд ли сильно усугубит ситуацию. Мы все вымотаны. Нам нужно поспать». Когда я говорил про нас, я имел в виду себя, но Тейлор и Ханна выглядели ничуть не менее уставшими, чем я. У себя в номере я налил себе в стакан Гленморанжи, поставил Моцарта и открыл окно. Через занавески дул мягкий ветерок. Я зажёг сигарету и присел на подоконник. Дверь номера была закрыта, и внешний мир перестал существовать. Музыка и виски помогали мне погрузиться в эту иллюзию. Иллюзию? Потому что в любой момент мог зазвонить мобильный, и вся сказка испарилась бы. Полуночные звонки были, само собой, разумеющимися. Те, за кем я охотился. Уважали время суток ничуть не больше, чем географические границы. В комнате тихо звучала вторая часть Моцартовского первого и единственного концерта для кларнета с оркестром. Это было моё самое любимое произведение. Звук кларнета я нахожу самым одиноким звуком в мире. Покажите мне того, кого он не возьмет за душу, и я покажу вам того, у кого нет души. Какое-то время я курил, пил виски, слушал самую красивую из написанных человеком музыку и старался стряхнуть с себя этот день. Мой мозг никогда не выключается. В лучшем случае я могу только перевести его на более низкие обороты. Мне всегда есть о чем думать, всегда есть ребус, который я должен решить. Это музыкальное произведение эталон. В западной музыке используется двенадцатинотная октава. И каким-то образом Моцарту удалось сделать из этих двенадцати нот композицию такой небесной красоты, что я вообще не понимаю, как она может существовать. Я изучал каждый отрезок этого произведения, анализировал каждую ноту, каждый такт, и так и не смог понять, почему и как она воздействует. Единственный вывод, к которому я смог прийти, есть вещи, которые находятся выше нашего понимания. Но этот вывод не дает мне покоя, потому что оставляет меня в логическом тупике. Каждый вопрос имеет ответ, и каждый ребус имеет разгадку. Возможно, наступит день, когда меня осинит, кусочки наконец сложатся в картину, и я закричу Эврика. Но, опять же, нужно быть осторожным со своими желаниями. Если начнешь понимать, в чем секрет волшебства, оно перестанет действовать, и ты останешься сидеть у разбитого корыта. Дослушав до конца часть, я выключил лэптоп, снял ботинки и джинсы, выпил снотворное, запив его виски и лег в постель. Я разглядывал тени на потолке, пока мои веки не потяжелели, а мысли не замедлились до приемлемой скорости. В какой-то момент я провалился в беспокойный сон.